Глава двенадцатая. Джорджия. Наконец я приезжаю к дому, надеясь, что всё в порядке. Весьма вероятно, Лукас не заметит, что на видео мы с Эвери спим уже два с половиной часа. Может, он только разок взглянул на экран. Выгляжу ужасно. Наверное, когда я появлюсь в таком виде, кора сочтёт меня ещё более странной, чем уже считала». такси я старалась сосредоточиться на мыслях об эйвери и сохранять надежду и спокойствие. Но когда в голову закрались мрачные мысли, начала задыхаться. Со стороны кажется, что все просто. Если б я услышала о женщине вроде меня, то решила, что такого не может быть. Но наш городок небольшой, а Лукас на каждом углу расставил ловушки. Все здесь равняются на него. Все, к кому я могла бы обратиться, много лет с ним знакомы. Мне долго казалось, что я просто не вижу очевидный способ сбежать, но очень умный человек потратил очень много времени, чтобы создать этот мир, который устроен так, что из него нет выхода. И до меня наконец-то начинает доходить. У меня нет документов, нет доказательств того, кто я, и нет выхода. Он называет меня Джорджией. Это прозвище, потому что, по его словам, у меня бледная кожа, как у персика из Джорджии. и всем представляет меня под этим именем. Я находила это очаровательным, но это оказалось еще одной подставой. Меня зовут Никола Долсон, и я вдруг поняла, что больше мне ею не быть. Так что в такси я задыхалась. Мне предстояло вернуться домой без всякого плана и надежды. Наконец, заметив, в каком я ужасном состоянии, таксист остановился — Я сидела на обочине, зажав голову между коленями и пыталась восстановить дыхание, собраться с силами и не успела понять, что происходит, как подъехали медики. Мне пришлось бежать. Не знаю, что было бы хуже, если б меня отвезли в больницу, и Лукас узнал, что я сбежала из дома или зафиксировали мой очередной нервный срыв. Я просто встала и побежала со всех ног. А когда оказалась за несколько кварталов, отчаянно пыталась найти другое такси, Но в таком маленьком городке это просто невозможно, и пришлось идти пешком. Я бежала, пока хватало сил. Когда я преодолела четыре мили, оставшиеся до дома, покрытые потом волосы, облепили лицо. Я порвала джинсы на коленях, а глаза налились кровью и слезами. Но мне плевать, потому что надо было забрать ребёнка и пойти домой. Я подбегаю к двери коры и звоню. Она быстро открывает и осматривает меня с головы до пят. «Что случилось?» Удивляется она, схватившись за сердце. Машина сломалась. «Долгая история. Я могу забрать Эйвери? Прости за спешку, я по-настоящему ценю». «Ничего страшного, Лукас уже её забрал!» Отвечает она, и у меня кружится голова и подгибаются колени, а от лица отливает кровь. Перед глазами вспыхивают искры. Я чувствую, что вот-вот упаду. Тело не выдержит, а сердце прямо сейчас остановится. Но нужно думать об Эйвере. Нужно войти в тот дом и столкнуться с неизбежным, потому что там Эйвери. Спотыкаясь, я ухожу от коры, но восстанавливаю равновесие. Я не могу открыть рот, чтобы заговорить, поэтому просто иду через дорогу, глядя на теплый оранжевый свет в окнах. Там как будто живет обычная семья — Если я загляну в окно, то увижу мужа, который пьет пиво и смотрит телевизор, играющего ребенка у его ног, я не ждут моего возвращения, чтобы мы вместе поужинали, поговорили о том, как прошел день, и посмеялись. И посмеялись. На крыльце на мгновение задерживаюсь. У меня хватило ума щелкнуть пультом, чтобы разморозить изображение с камеры на веранде. Возможно, именно поэтому он вернулся домой раньше, но точно не знаю». А мне нужно знать точно, есть ли хоть малейший шанс, что он не заметил. Подходя к двери, я не слышу ни звука. Неуверенно пересекаю прихожую и иду на кухню, где за столом сидит Лука со стаканом виски со льдом и улыбается. Он живет ради этого. Наказание. Контроль. Где Эйвери? Спрашиваю я, зная, что вскоре он зарвется яростью, и молюсь, чтобы с ней все было в порядке. Спит. «Выпьешь?» — предлагает он. Игра началась. Я качаю головой, из глаз брыжут слезы. Стою неподвижно и выжидаю, наблюдая за ним. «Сядь!» — приказывает он по-прежнему с улыбкой. Я соскальзываю на стул с противоположной стороны стола. В доме так холодно и темно, шторы задвинуты Только сквозь щель между ними на кухонный пол тонкой полоской ложится луч, после полуденного света, как будто прочерченный лазером. Как ты прекрасно знаешь, все может быть просто или тяжело. Зависит от тебя, где ты на хрен шлялась. Правильного ответа на этот вопрос, конечно, не существует. Почти каждый ответ так или иначе сводится к тому, что я шлюха и сделаю что угодно ради денег. И не сказать, что это так уж далеко от истины. Сейчас я готова на все, лишь бы получить немного денег. Но каждый ответ наказуем, одни сильнее других. И поскольку у меня есть деньги, которые он найдет, я говорю. Я нашла ожерелье во время прогулки перед домом и пошла его закладывать. Мне хотелось бы иметь собственные деньги. Последнюю фразу добавляю, чтобы поддержать фантазию, будто я просто домохозяйка, нуждающаяся в деньгах. а не пленница эта деталь создает впечатление что я вижу себя именно так разве тебе чего то не хватает я всем тебя обеспечиваю ты хорошо питаешься у тебя прекрасная одежда оглянись вокруг сколько человек живет в подобном доме посмотри он требует чтобы я на самом деле покрутила головой будто не видела дом в котором заперта уже целую вечность я подчиняюсь И вижу белые стены и кухонные шкафчики, белую кварцевую столешницу, белый ковер под бежевым диваном и креслом, безрадостное, лишенное любви пространство, стерильное, как комната ожидания в медицинском учреждении. Я оставила тарелку с тостами на столике в прихожей. Наверное, это вывело его из себя. Мой взгляд падает на стеклянные двери в гостиную. Я вижу свое отражение в маленьком квадратике стекла и вздрагиваю. Лукас встаёт и медленно идёт ко мне, нависает над моим стулом, и я опускаю голову. «Вставай», — приказывает он, но не даёт мне места, чтобы встать. Приходится оттолкнуть стул назад, и тут приходит обжигающая боль. Лукас обхватывает меня за шею и ударяет об стену, а потом удерживает за горло, пока шарит по карманам и лифчику, и вытаскивает сорок долларов, украденные у женщины, у банка, и двадцатку, украденную у коры. Я ведь так и не расплатилась с таксистом. лука швыряет деньги на пол. — И это того стоило? — вопит он, приезжа слюной мне в лицо. — Шестьдесят говенных долларов. Наверное, я недостаточно многим пожертвовал, чтобы дать тебе все это. Тебе так нужны эти деньги? — Нет, — послушно отвечаю я. Что, — Что-что? Орет он «Нет», — повторяю я, пытаясь вдохнуть. Лукас отпускает горло, и я машинально хватаюсь за него руками, втягивая ртом воздух. Наклоняюсь над стулом, изо всех сил пытаясь отдышаться перед следующим актом. Если Лукас убьет меня, то фантазиям, которые он лелеял столько лет, придет конец. Я знаю, он не хочет моей смерти, но также знаю, что он уже спланировал, как меня убить, если понадобится. Его основной план — устроить мне передозировку антидепрессантов, чтобы никто ничего не заподозрил. Никакой крови, никаких подозрений. Я считаю, Лукас не хочет моей смерти, но могу и ошибаться. Возможно, сейчас он подыскивает в интернете кого-нибудь помоложе, чтобы убить меня, улететь в другую страну и там проделать то же самое с ней. Я понятия не имею, поэтому не сопротивляюсь. Думаю об Эвере и не кричу, не плачу, не отвечаю». Когда Лукас открывает дверь в подвал, в горле поднимается паника, грудь сжимается, руки дрожат, но я не буду вцепляться в него ногтями, чтобы он сам отнес меня вниз. Не сегодня. Пусть решит, что я усвоила урок и подчинилась. Мне приходится пройти мимо него к лестнице. Я иду медленно и осторожно, повинуясь его молчаливому приказу, прислонившись левым плечом к гипсокартону, осторожно делаю второй шаг, не зная, что он предпримет. ведь раньше я всегда сопротивлялась. И вот, когда спускаюсь на четвёртую ступеньку, его каблук вырезается мне между лопаток, и меня обжигает боль, а из лёгких выбивает воздух. Я не спотыкаюсь, хватаясь за перила или пытаясь восстановить равновесие, а лечу вниз и с треском, похожим на хруст ломающихся костей, шлёпаюсь на бетонный пол. Лукас не запирает меня в бетонном закутке, просто защёлкивает засов на двери наверху, и оставляет в подвале. Некоторое время я неподвижно лежу в полумраке. Из окна еще падает слабый свет, и я пытаюсь рассмотреть свое тело, пока солнце не угасло окончательно. Шевелю руками, потом пытаюсь сесть, чувствуя резкие уколы боли. Когда я делаю вдох, спину пронзает боль. Как минимум одно ребро сломано. «Ничего страшного!» При переломе ребер не требуется медицинской помощи, ни костылей, ни гипса, только время. Поднимаюсь на колени и понимаю, что на лице и бедре, на которые я приземлилась, будут заметные кровоподтеки, но, похоже, сломаны только правые ребра. Я подползаю к куче грязного белья в корзине, стараясь дышать неглубоко, вытаскиваю белье на пол и ложусь на него. Неужели это была последняя возможность сбежать? Пару раз в неделю Лукас разрешал мне качать Эйвери на качелях в скверике за домом, пока наблюдал за мной из окна. Теперь я потеряла и эту последнюю крупицу свободы. Запахи грязной швабры и отбеливателя в сочетании с мучительной болью вынуждают меня подползти к раковине в подсобке. Но встать я не могу, и меня тошнит на цементный пол возле металлического слива. Я вспоминаю, как в последний раз была уверена, что нашла выход, уже после того, как поняла, что Лукас заманил меня в ловушку. Но тогда он все еще время от времени выводил меня на публику, чтобы продемонстрировать, заставляя соблюдать правила. Никаких туалетов. Если мне хотелось в туалет, мы покидали мероприятие, и он приходил в ярость, поэтому я ничего не пила целый день, чтобы не пришлось уходить». Я не должна была удаляться от него, обсуждать своё прошлое, хмуриться и быть недружелюбной. Эта фаза длилась всего несколько недель, потому что я попыталась сесть в чужое такси, пока он прощался с друзьями у ресторана. Сколько бы я ни кричала водителю, чтобы ехал, он не торопясь вводил в навигатор адрес, а потом стало поздно, Лукас запрыгнул в машину. В тот же вечер я нашла 300 долларов и решила, что они равносильны свободе. Коллеги Лукаса устроили корпоратив в ресторане, и я весь вечер находилась рядом с мужем. В какой-то момент Лукас увлекся разговором. Я видела, как он несколько раз оглядывался в поисках меня, но там присутствовали важные для него люди. И он не мог быть невежливым, поэтому я выскользнула из его поля зрения и прошла в гардероб. Я перерыла все карманы и сумочки в поисках денег, пока не нашла чуть больше трехсот долларов. Сунув их в нижнее белье, вернулась на вечеринку, решив, что когда-нибудь верну деньги. Но так и не вернула, потому что очутилась среди женщин, которые недавно с ним болтали. Я вклинилась в разговор, и через несколько минут подошел Лукас. Одна женщина ласково взяла меня за руку и сказала «Извини, что увела твою голубку». Так создалось впечатление, будто я все время болтала с ними, и мне оставалось только быть вежливой, как он меня и просил. К счастью, наказание не последовало, и я подумала, что деньги — это определенно путь на волю, о котором он не знает. Я отдала всю сумму одному парню, живущему по соседству, чтобы он достал фальшивый паспорт. Это было до того, как Лукас начал запирать меня на ночь. Он по-прежнему делал вид, будто я обладаю какой-никакой свободой, но, конечно, это была часть игры, потому что повсюду в доме установлены камеры и сигнализация. Наблюдая за Лукасом, я в конце концов узнала код к сигнализации и камерам. Прошло несколько недель, прежде чем я сумела подсмотреть весь шестизначный код, после чего пошла в сквер за домом и отдала тому парню все свои деньги. Я знала его с тех пор, как мы сюда переехали, еще до того, как поняла, что происходит, поэтому доверяла ему. Вроде как. Такой шанс нельзя было упускать. Теперь я жалею, что просто не сбежала. Эвери тогда еще не родилась, так что я вполне могла, даже когда Лукас объявил, что все равно найдет меня и убьет. Но я хотела домой, а для этого нужны документы. Я так их и не получила. Парень потратил мои деньги на наркотики. Он сам мне сказал. Хуже того. На другой день Лукас обронил, что гардеробщика уволили за воровство. Теперь, лёжа здесь, без возможности обнять своего ребёнка и прожив уже год в этом аду, я хочу просто забыться. Порой мне кажется, что лучше проглотить сразу весь циталапрам и парить в безболезненном невесомом сне и больше не просыпаться. Если бы не Айвери. И тут я вспоминаю об украденных золотых часах. Я сунула их ботинок вместе с удостоверением личности, на всякий случай. Закрываю глаза и позволяю слезам стекать по шее. Но рыдания сразу же вызывают резкую боль в ребрах. Я морщусь, но думаю только о часах и как их продать. Лукас о них не знает. Я взяла у женщины документы. Я хорошо усвоила, чтобы заложить или продать часы, необходимо удостоверение личности. И теперь оно у меня есть. Она на несколько лет старше, полнее, брюнетка среднего роста, но может получиться. Еще один шанс. Я должна попробовать еще раз.